Глава пятая. Трое суток прогостил Чапурину богоданной дочке. Собравшись в Осиповку, сказал он Дуне. У Груни кладовая эта деревянная, в подклете под домом, а строение старое да тесное. Долго ль тут до беды? Ну как грехом случится пожар? А у меня палатка каменная под сводами и строена на усаде вдалеке от жилого строения. Не перевести ли до времени твои пожитки ко мне? «Страху будет меньше, как думаешь?» И Аграфена Петровна со своей стороны прибавила, что в Осиповке Дунина преданная не в пример будет сохраннее. «Ведь у тебя в сундуках-то добра больше, чем на сто тысяч, Дунюшка!» — сказала она. «Шутка ли? Подумай! Тятенька придумал хорошо, ты как решишь?» Дуня согласилась и благодарила Потапа Максимыча за его заботу. В тот же день наняты были подводы и Дунины сундуки отправлены в Осиповку под надзором приказчика, заправлявшего делами Ивана Григорьевича. За обозом отправился и сам Потап Максимыч. После того Дуня чаще и чаще виделась с женихом и стала с ним разговорчивей и доверчивей. Раза по два да по три на дню бывали у них молчаливые тайные поцелуи. Нравились они Дуне, а об женихе и говорить нечего. Любила Дуня вспоминать с ним про катание в косных по оке и про то время, как видались они во время Макарьевской. Но, кроме того, ни о чем из прошлого Дуня речей не заводила. А он другое вспоминал. «Знаете ли вы, с коих пор полюбил я вас?» — спросил он однажды у Дуни. «Не знаю». С самодовольной улыбкой отвечала она. «С той может статься поры, как мы с Доронинами в косных катались?» «Раньше, — сказал Самоквасов, — полюбил я вас не за красоту, не за пригожество, а за ваши речи добрые и разумные. Помните ли вы про Ивана-Царевича?» «Про какого Ивана-Царевича?» — спросила Дуня. «Про сказку, что ли, говорите?» «Да, про сказку», — отвечал Петр Степанович. «Помните, как в Комарове при вашей там бытности...» На другой день после Петрова Дарья Никитишна, сереть молодых девиц, сидючи, эту сказку рассказывала. Еще тогда Аграфена Петровна в девичьей беседе сидела. «Припоминаю теперь что-то», — молвила Дуня. «А как кончила сказку Дарья Никитишна, всем девицам она молвила, сказывайте по ряду одна за другой, как бы каждая из вас жила в замужестве, как бы с мужем свою жизнь повела». И стали девицы открывать свои мысли и тайные думы. Ни у одной не было хороших, разумных речей, а причтой, что после всех говорила. А говорила она вот что. «Замуж пойду за того, кого полюблю, и стану его любить до веку, до последнего вздоха. Только сыра земля остудит любовь мою. А что буду делать я замужем, того не знаю, не ведаю. Одно знаю» где муж с женой Володуда в совете живут, по добру да по правде. В той семье сам Бог живет, он и научит меня, как поступать». Дуня зарумянилась. «Помню, теперь помню», промолвила она. «Но как же вы все это знаете? Вы ведь от слова до слова моей речи говорите. Груня, должно быть, рассказала вам». «Не она», ответил Петр Степаныч. «Не вспомните ли, чем девичья беседа кончилась?» «Чем кончилось? Посидели, поговорили, да по своим местам разошлись», — сказала Дуня. «А забыли, что Аграфена Петровна после ваших слов выглянула в окошко и сказала, а у нас под окном в самом деле Иван-Царевич сидит». «Что-то припоминаю», — сказала Дуня. «Я Иваном-Царевичем был. Я сидел на заваленке и от слова до слова выслушивал девичьи речи», — сказал Петр Степанович. «И с того часу полюбил я вас всей душой моей» а все-таки ни в Комарове, ни в Нижнем потом на Ярманке не смог к вам подступиться. Задумаешь словечко сказать, язык-то ровно замерзнет. Только бывало и счастье, только и радости, когда поглядишь на вас. А без того тоска, скука и мука. — Видно, с того, кофленушки, в Комаров вы и уехали, — с хитрой улыбкой спросила его Дуня. — Именно от того, — ответил Самоквасов. Только фленушку я ей не видал почти тогда. При мне она постриглась. Теперь она уж не фленушка, а мать Филагрия. Ну да Господь с ней. Прошу я вас, не помышляйте никогда о ней. Было у нас с ней одно баловство. Самое пустое дело. Не стоит о нем и вспоминать. По правде говорю, по совести. Привыкала Дуня к жениху. Не стыдилась больше его и перестала отворачиваться, когда, любуясь на свою красавицу, Он страстно целовал ее подернутые румянцем ланиты. Через неделю Петр Степаныч поехал к Потапу Максимычу в Осиповку, а потом в город переговорить с Колышкиными. Он обещал невесте каждый праздник приезжать в Вихарево. Прощаясь с женихом, Дуне по настоянию Аграфины Петровны сказала ему, «Послушайте, что я скажу вам, Петр Степаныч. В прошлом году, еще прежде того, как мы гостили в Комарове, Великим постом мне 18 лет исполнилось. На моей именины покойник тятенька одарил меня разными вещами. Тут было и обручальное колечко. И сказал он мне тогда. 18 лет тебе сегодня минуло. Может, статься скоро замуж пойдешь. Слушай же, отца, наши родители ни меня, ни мать твою венцом не неволили. И я не стану не неволить. Вот кольцо. Отдай его, кому знаешь. Кто тебе по мыслям придется. Только смотри, помни отцовский завет». Чтобы это кольцо не распаялось, значит, изволь с мужем жить довику в любви и совете, как мы с твоей матерью жили». И заплакал он тут, горько заплакал, ровно знал, что в круглом сиротстве придется мне замуж идти. «Возьмите». И со слезами на глазах подала ему кольцо. Взволнованный Петр Степанович стал целовать невесту. Слов у него не доставало, зато радостные слезы красно говорили. «Поехал он» и только что съехал со двора. Дуне стало тоскливо и скучно. Когда Потап Максимыч воротился в Осиповку, у крыльца своего дома увидал он Василия Борисовича. Сидя на нижней ступеньке лестницы, строгал он какую-то палочку и в полголоса набивал тропарь наступавшему празднику Казанской Богородицы. Потап Максимыч сказал зятю, «Видно все еще, настоящего дела не нашел себе. Палочку строгает, да напивает что-то себе под нос. Беспутный ты этакой!» «Ох, искушение!» С глубоким вздохом вымолвил Василий Борисович, бросил палку и пошел вслед за тестем в горницу. На полдороги остановил его Чапурин. «Кликни, Пантелея!» Пантелей был на дворе. Слышал приказ и тотчас подошел к хозяину. «Здорово, Пантелеюшка!» ласково молвил ему Потап Максимыч. «Все ли без меня было благополучно?» «Слава Богу, батюшка Потап Максимыч, слава Богу, все было благополучно», ответил Пантелей. «Посуду красить зачали?» «А такарни что?» «В ходу, батюшка, все до единой». «Вот что, Пантелеюшка», сказал Чапурин. «У тебя, что ли, ключи от каменной палатки? Надо быть у Аксиньи Захаровны», ответил Пантелей. «А что в ней сложено?» «Да так, всякий хлам, разное старье», — отвечал Пантелей. «Надо ее опростать», — молвил Потап Максимыч. «Сегодня подводы с сундуками придут из Вихарева, их туда поставить». «Не случилось ли чего у Ивана Григорьевича?» — тревожно спросил Пантелей. «Вспало на ум старику, не пожар ли был в Вихареве, и не к себе перевозит Потап Максимыч уцелевшие пожитки погоревшего кума?» «Ничего не случилось», — сказал Потап Максимыч. С Малокуровой Авдотьей Марковны пожитки привезут. Ради сохранности от пожарного случая хочу в палатке поставить их. Надо сейчас же очистить ее от хлама». Взойдя наверх, Потап Максимыч прошел в горинку Аксиньи Захаровны. В ту самую горинку, где жила и померла покойница Настя. Василий Борисович туда же пошел и молча стал у притолоки. У Аксиньи Захаровны сидели Параша и Дарья Сергеевна. «Что, Захаровна, как можешь, сударыня?» спросил Потап Максимыч у жены, лежавшей в постели. «Так же все, Максимыч, ни лучше, ни хуже», отвечала Аксинья Захаровна. «С места подняться не могу, все бока перележала. Один бы уж конец, а то и сама измаялась, и других измучила. Чепуху не городи, Бог даст, встанешь, оправишься. И еще поживем с тобой хоть не столько, сколько прожили, а все-таки годы», сказал Потап Максимыч, садясь возле больной. «Ты нас скажешь, тебя только послушай!» С ясной, довольной улыбкой, тихим голосом промолвила Аксинья Захаровна. «Вы каково, Дарья Сергеевна, без меня поживали?» Обратился к ней Потап Максимыч. «Авдотья Марковна вам кланяется, и Груня тоже». «Благодарю покорно», — молвила Дарья Сергеевна. «Что, Дунюшка-то, здорова ли, сердечная?» «Слава Богу, здорова», — отвечал Чапурин. «Не скучает ли?» — спросила Дарья Сергеевна. В мою бытность не скучала, а скоро, надо думать, приведется ей скучать», с загадочной улыбкой ответил Потап Максимыч. «Захаровна, у тебя что ли ключи от каменной палатки?» «У меня», сказала Аксинья Захаровна. «А что? Что там лежит у тебя?» спросил Чапурин. «Прежде приданная дочерей лежала, а теперь нет ничего», ответила Аксинья Захаровна. «Хлам всякий навален, старые хамуты, гнилые кожи, подай-ка мне ключи» сказал Потап Максимович. По приказу Аксиньи Захаровны Параша вынула ключи и подала их отцу. «А в доте Марковны сундуки хочу там поставить. Груня говорит, что в них добра тысяч на сотню», сказал Чапурин. «По-моему, больше», заметила Дарья Сергеевна. «Ну вот, видите?» Груня поставила сундуки в кладовой. «Да ведь строение у Кумы Ивана Григорьевича тесное. Случись грех, малости не вытащишь» потому и решил я сундуки-то сюда перевезти, да в палатке их поставить. Не в пример сохраннее будут, сказал Потап Максимыч. Конечно, сохраннее, промолвила Ксения Захаровна. Это ты хорошо вздумал, Максимыч. Сама-то скоро ли Дунюшка приедет? Спросила Дарья Сергеевна. Этого не знаю, отвечал Потап Максимич. Пока места у Груни останется, а потом вместе с ней в город поедет, к Колышкиным, и не раз еще придется ей до Рождества съездить туда. «Зачем же ей так разъезжать?» спросила Дарья Сергеевна. «Да самого-то главного я ведь еще и не сказал», молвил Потап Максимович. «Замуж выходит Авдотья Тамарковна. После к свадьба». Все удивились, особенно Дарья Сергеевна. Аксинья Захаровна перекрестилась и пожелала счастья Дуне. Просковья Потаповна по обычаю равнодушно поковыряла в носу, а Василий Борисович вздохнул и чуть слышно промолвил. «Ох, искушение!» «Так вот оно, какое вышло положение-то!» это, думал он сам про себя. «Тогда на ките же, как впервые ее увидал я, светолепна была, очи голубые, власы, янтарные волны, уста червленные ленты, ланиты, розовый шипок — не то, что моя колода-парашка, а в комарове какова была, ангелам подобна. Но вертоград для меня заключен, источник радости и запечатлен». Миллион прич преданного вас сто тысяч, то-то бы зажили. Бог, судив ленушку с самоквасовым достенькой да Саратовцем, окрутили проклятые меня бедного. «Воландайся теперь век свой с этой дурищей порашкой. Больше и больше зло разбирало бывшего посла Рогожского. Всех клял, всем просил помсты у Бога, кроме себя одного: За кого же ты выходит, Дунюшка? Чуть слышно спросила у Потапа Максимича Дарья Сергеевна. «Неужто она в лесах могла найти судьбу свою?» «Жених не лесной, а из города Казани. Теперь он с большим наследственным капиталом в Нижнем поселился. Да вы его знаете. У Колышкиных каждый божий день бывал, как мы у них останавливались. Петр Степанович Самоквасов», — сказал Потап Максимич. «Груня, кажись, и сосватала их». «Не пара, не пара!» Со слезами на глазах промолвила Дарья Сергеевна. «Чем же не пара?» спросил Потап Максимыч. «У Самоквасова на уме только смешки да шуточки. Какой он муж Дунюшке!» сказала Дарья Сергеевна. «В прошлом году в одной гостинице с ним стояли. Нагляделась я на него тогда. Зубоскал, сорванец и больше ничего. А она девица строгая, кроткая. Того и гляди, что разматырит весь ее капитал. Нет, не пара, не пара». «Женится, переменится», — молвил Потап Максимыч. «А он уж и теперь совсем переменился. Нельзя узнать, супротив прошлого года, как мы в Комарове с ним пировали. Тогда у него в самом деле только проказы до да озорство на уме были. А теперь парень совсем выровнялся. А чтобы он Женины деньги на ветер пустил, этому я в жизнь не поверю. Сколько за ним не примечал, видится, что из него выйдет добрый, хороший хозяин». «И не то, чтоб сорить денежками, а станет беречь докопить их!» «Вашими бы устами домет да пить, Потап Максимыч!» Грустно проговорила Дарья Сергеевна. «А впрочем, мне-то что ж? В ихнем семействе я буду лишняя, помехой буду, пожалуй. Люди они молодые, а я старуха». Черную рясу решилась надеть я. Слезно стану молить мать Манефу, приняла бы меня во святую свою обитель, а по времени и ангела подобного чина удостоила бы». «Нынче, Дарья Сергеевна, скидские обители не то, что прежде», сказал Потап Максимыч. Саданя на день выгонки ждут. Вон, сестрица моя любезная, Манефата, целую обитель в городу себе построила. Человек на семьдесят. Туда до выгонки хочет переселяться. А как вы к тому городу не приписаны, так вам, пожалуй, и не дозволят там проживать. Всегда бывало так по другим местам, где старообрядские монастыри закрывали». На Иргизе так было, и в Стародубе, и по другим местам. Которые были из других местов, тех высылали на родину. И велено было за ними смотреть, чтобы оттоль никуда не отлучались. Так и ежели у вас есть твердое желание спасаться в какой-нибудь из здешних обителей, так повремените немного время. Обождите, чем их дело кончится. А кончится оно, думать надо, в скором времени. «Что ж», — молвила Дарья Сергеевна. До времени гость ей у матушки Манефы поживу, чтобы не попасть в скидские списки. Она станет выгонка, куда-нибудь на время уеду. — У нас живите, Дарья Сергеевна, — тихо проговорила Аксинья Захаровна. — При вас мне отрадней, не так скучно. Вы со мной и поговорите, вы мне и от божественного что-нибудь почитаете. — А ко всему, что сказал я, прибавлю вам, Дарья Сергеевна, еще, — молвил Потап Максимыч. — Теперь ведь Манефа и гумень ей только по имени. На самом-то деле мать Филагрия всем заправляет. И хозяйством, и службой, и переписку с петербургскими да с московскими ведет. Чать, знаете ее? Манефина-то наперсница. Взбалмошная, бесшабашная фленушка. «Как мне фленушки не знать?» Сказала Дарья Сергеевна. «Довольно ее знаю. Немало ведь времени выжила я с Дуней у матушки Манефы в обители». «Сумасброд была девка!» Заметил Потап Максимыч. Все бы ей какое-нибудь озорство, А теперь, говорят, хозяйство повела мастерски. Вся, слышь, обитель в такой у нее строгости, какой и при Манефе не бывало. И вам, сударыня Дарья Сергеевна, стало быть, волей-неволей придется из ее рук смотреть и все исполнять по ее приказам. Вы бы об этом хоть порассудили. Не желаете у Дуни жить? Найдется угол вам у меня в дому. Что есть — вместе, чего нет — пополам. «Подумайте хорошенько, матушка, жалеючи вас, говорю, вот и старуха моя говорит, что ей с вами отраднее, право, не лучше ли вам у нас остаться, вы хорошая хозяйка, я это заметил, живучи у вас, а у меня хозяйка с постели не сползает, о сковье говорить нечего, сами видите, что умом не дошла, ей бы только сладко поесть, да день деньской на кровати валяться, а за вами по хозяйству я бы ровно за каменной стеной был». Поразмыслите об этом, ежели решились у Дуни не жить. Пошел Потап Максимыч токарни осматривать. Дарья Сергеевна также вышла. Прошла она в Маленную. А там наемная канонница за негасимой свечой стоит и псалтырь читает. Там присела Дарья Сергеевна на боковую лавочку и поникла головой. Дуня вспоминалась ей. С детства ровно к родной матери была ко мне привязана. Ни одной бывало тайной думы от меня не скрывала. Думала она, а в последнее время не такой стало. Полюбились ей мирские книги, и стала она скучать божественными. Читаешь, бывало, ей из пролога или торжественника, не слушает. Зачнешь говорить о душе Спасительном, и ухом не ведет. А тут на беду подвернулась окаянная Марья Ивановна, совсем с тех пор переменилась Дуня, стала нетерпелива, сумрачно и молчаливо. От зари до зари, бывало, сидит над какими-то еретическими, видно, книгами. Путного слова тогда от нее, бывало, не добьешься. Не то, что со мной, с отцом говорить перестала. А как на Троицу принесло к нам в дом эту проклятую Марию Ивановну, еще хуже пошло. И как воротилась Дуня от нее из гостей к больному отцу, словечка не сказала мне про житье-бытье у Луповицких. Хоть я не раз о том речи заводила. О чем не спрошу, молчит. Ровно стена, и по-прежнему ко всему холодна, и по-прежнему ко всему безучастна. Как уехал от нас Потап Максимыч с графиной Петровной, одни мы остались с ней. Известное дело, скука, тоска в одиночестве. Поведешь бывало, с ней разговор о душеспасительном, молчит. Зачнешь читать что-нибудь от святых отец, молчит, зевает. Спать на нее охота найдет. Заместо душевного-то умиления. Я в тягость ей была. Как же мне с ней, как замуж-то она выйдет. Муж еще бог его знает, каков человек. Как еще поглядит на меня. Нет, не житье мне у них. И себе в тягость, и им не на радость. У патапа Максимыча остаться тоже не след. По всем замечаниям, Максимия Захаровна не жалится на свете. А помрет она, параша будет хозяйкой. А как с ней ужиться? И разумом не вышло, и нрав крутой, и пачи меры привередливо. Нет. С ней жить нельзя. Стану кланяться матушке Манифе. Презрела бы меня одинокую. Поклонюсь до земли. И матери Филагрии не оставила бы меня Христоради. Дала бы кров и пищу. Откажут, в иных обителях поищу благодетельниц. Жить мне недолго. Собой никого не отягощу. Что есть в тридцать лет накопленного, вкладом внесу за кусок хлеба да за тёплый угол. А Дунюшка, дай ей, Господи, всякого счастья. «Забыла меня Бог с ней! Не поставь этого в грех ей, Господи!» И залилась Дарья Сергеевна слезами, сидя в моленной на лавочке. Вслушивается, канонница дочитывает первую кафизму. Когда кончила она ее, Дарья Сергеевна подошла к ней и сказала, «Давай я вторую прочитаю». Положив начал, канонница, не говоря ни слова, отошла от налоя. Дарья Сергеевна стала на ее место и начала протяжное чтение. Возлюблю тебя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое, и Избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю нань, защититель мой, и рог спасения моего, и заступник мой, Хваламу призову Господа и от врагов спасуся, одержавшим мя болезни смертные, и потоцы беззаконие смутившими, болезни адовые обыдышами, предворившими осети смертные и внегда скорбеть и призвах Господа, и к Богу моему воззвах, услыша от церкви святые своея, глаз мой и вопль мой пред ним, внидет пред очи моего». Возвышенные и душу возвышающие слова царя псалмопевца подходили к душевному состоянию Дарьи Сергеевны и заставили ее забыть на время заботы и попечения о будущем житие-бытие. В благочестивом восторге страстно увлеклась она чтением псалтыря кончив вторую кафизму, принялась за третью, за четвертую и читала до позднего вечера, а наемная канонница храпела на всю маленную, прикорнув в тепле на лавочке за печкой. Только что ушли от Аксиньи Захаровны Потап Максимыч и Дарья Сергеевна, ушла и Параша, сказавши матери, что ей надо покормить Захарушку. Покормить-то она его немножко покормила, но тотчас же завалилась спать, проснулась вечером, плотно поужинала, потом опять на боковую. Стала звать к себе мужа, кричала, шумела, но никто не знал, куда тот девался. Василий Борисович сейчас после жены от тещи ушел. Осталась больная одна денешенька. Хорошо, что Матрена пришла, а то бы недвижимой хозяйки дома не достать, не отдать чего-нибудь некому. «С тоски!» что ни день, ни ночь в тестевом доме не покидало Василия Борисовича, вышел он на улицу и завернул в токарни. Работники всегда бывают чутки к хозяйским делам. Давно они уже заметили, что Потап Максимыч зятя в грош не ставит. На каждом шагу глумится над ним и считает ни на что негодным. И от первого до последнего батрака все они не уважали Василия Борисовича, обходились с ним за панибрата, и в глаза даже насмехались над ним. Пришлось Рогожскому посланнику молчать дотерпеть. Да Года полтора перед тем был он славим по всему старообрядству, как следующий в уставах человек, был принимаем в самых богатых домах древнего благочестия. А теперь до того дошел, что последний из тестевых батраков смеется над ним в глаза безбоязно и безнаказанно. Видя, что кончившие работу токари и глядеть на него не хотят, пошел он прогуляться на всполье. И луговая трава, и тощая озимь уж поблекли от морозов, лиственные деревья оголели. Только один ельник сохранял зеленый свой цвет. Калужины, как стеклом, подернуты были блестящим литком. Высоко на ясном небе плыл полный месяц, озаряя бледным светом замирающие поля, леса и перелески. Стоял легкий морозец. Крепко кутаясь в ватную чуйку, Василий Борисович шел все дальше и дальше по дороге к смежной деревушке Ежовой, что стояла в верстах в полуторах от Осиповки. Идет Василий Борисович не спеша и не медля, а сам такие думы в уме раскидывает. Вот оно положение-то. Не чаял, в уме даже никогда не держивал дойти до того, что сталось со мной. Будь она проклятым, проклята ночью в улангерском перелеске, где навернулась мне постылая, ненавистная парашка. А все фленушка, все это мать Филагрия по нынешнему. Подурачиться ей вздумалась, вот и подурачилась. А ты век свой страдай, домучься. Ни дна бы тебе ни покрышки, первым бы кустом тебе подавиться. Она и самоквас с сенькой выкрасть меня из комарова подустила» а потом окрутить с этим бревном паскудной парашкой. Все ее дело. На первых порах и Просковья тоже говорила. На что ж я стал теперь похож? От берега отстал, к другому не пристал. С Москвой, совсем старообрядством дело в конец расклеилось. Клянут меня за то, что женили здесь меня, да еще венчали Великороссийской. А разве на то моя была воля? Силком ведь повенчали. Теперь из старообрядцев никто и ко двору меня не подпустит. А ведь и я ими только и жил. К единоверцам тоже хода нет, а великороссийские и внимания на меня не обратят. Допрыгался я, бедный, допрыгался, бесчастный в этих скитах. До того допрыгался, что теперь хоть руки на себя наложи. Сыт, обут, одет. Не могу в этом на тесте пожаловаться. Зато жена-то какая. Глупее барана. «Злее самого черта!» Рассказывает теперь тесть, что сам он нашу свадьбу состряпал. Кто их разберет? Он ли в самом деле? Или Самоквасов с Сенькой саратовцем? А вот и Ежова. Первая с краю изба освещена внутри, и в ней не лучина горит, а сальные свечи. И на окошках свечи стоят, и у ворот фонарь с зажженной свечкой повешен». Доносятся из избы веселые девичьи клики, хохот и громкие песни. В той избе жила разбитная, бойкая вдова Акулина Мироновна. Та самая, что когда-то, вернее, всех мужиков разгадала, для чего, ожидая в гости Снежковых, Чапурин ни с того ни с сего вздумал столы окольному народу ставить. По смерти ежовского десятника осталась Акулина Мироновна бездетную. Сама женщина она еще молодая, лет 30. Любила она с девками да с парнями возиться. Потому и завела у себя в избе посиделки. Сходилась к ней вся ежовская молодежь. Приходили повеселиться из соседних деревень. Весело было Акулине Мироновне, а вместе с тем и выгодно. С ранней осени до масленицы по деревням у таких вдовушек, как Акулина, посиделки или супритки по нескольку раз на неделе бывают. В назначенный день только зачнет смеркаться. Девушки в нарядных платьях, с гребнями и донцами, с шитьем или вышиванием, сбираются к ней в избу. Ласково каждую гостью встречает хозяйка. Собравшись, девушки садятся по лавкам и заводят между собой разговоры про домашние дела, наряды, и рукоделие. Начинаются шутливые насмешки над ожидаемыми парнями и над их зазнобами. А между тем все усердно работают. Сначала работа спорится, особенно у тех, кому мать урок задала. Столько-то напрясть, столько-то нашить. Часов в 8, а иной раз и в девять, один по одному, начинают парни сбираться. Каждый приносит свечку, пряников, стручков, маковников подсолнечных зерен и других деревенских лакомств, а иной и певца притащит, либо молодой осенней брашки, а, пожалуй, и штов зелена вина, а тем, кто не пьет, сантуринского. И закуски приносят с собой, кто говядины, кто баранины, кто живых кур либо уток. Их сейчас режут, хозяйка отпаривает, ощипывает, а потом из них к ужину похлебку варит. Другие парни яиц притащат, масло, сметаны, творогу, а иной спроворит с шестка каши горшок, либо щей, а попадет под руку так и цельный каравай хлеба. От того матери и злобятся на посиделке, что сколько ни копи, как ни стереги, а добро уходит, да уходит на угощение девкам в избе какой-нибудь Мироновны. Потому еще матери боятся супредок, что дочери там на шаг от греха, Но, должно быть, вспоминая свою молодость, сквозь пальцы смотрят они на девичьи забавы. И такие наставления дают дочерям. «Любись с дружком, как знаешь, только чтоб позору на честной родительский дом от того не было. Пуще всего берегись с парнями грешить. Берегись этого пуще огня, пуще полымя. А ежели не устоишь, умей концы хоронить. «Не то гульливый прозовут, а позоришь и себя, и нас, подруги отшатнутся от тебя, и не будет тебе места ни зимой на супретках, ни летом в хороводах. А что хуже всего, замуж никто не возьмет». Собрались к Акулине девки ежовские, шишинские и других деревень. Две пришли из Осиповки. Разговоры зачались у них за рукодельем. Чепурино слышь, домой воротился?» спрашивала Акулина у осиповских девок. Воротился, отвечала одна из них. Что привез? спросила Акулина. Пока мест ничего, не знаю, что дальше будет, сказала Осиповская девка. Только женщину неведомо какую привез. Сиротку с Малакурову что ли? спросила одна из ежовских. Нет, та, слышь, еще молоденькая, а это старуха. Своя и слышь, доводилась она самому-то с Малокурову. Дарье зовут. Сколько-то лет тому назад в Комарове жила она, в манефиной обители. Смолокурова-то дочь обучалась, ведь там в одно время с дочерьми Потапа Максимича. «Вот как!» – промолвила Акулина Мироновна. «А сегодня, перед тем, как к нам сюда идти, – продолжала Осиповская девица, – страсть, сколько сундуков к Потапу Максимычу привезли! Целый обоз! И говорили, что в тех сундуках сложено с Смолокуровой. Не на одну, слышь, сотню тысяч лежит в них. Все в каменную палатку доставили. От огня, значит, бережнее». «Сто тысяч!» — вскликнула Акулина. «Вот где деньги-то! У купцов да у бояр, а мы с голоду помирай!» «Им тысячи, плевое дело, а мы над каждой копейкой трясись, да всю жизнь майся! А ведь, кажись, такие же бы люди!» «А всего-то, говорят, богатство ей после отца досталось больше миллиона!» — сказала Осиповская. «Что за миллион такой? Я девки, что-то про него не слыхивала!» — сказала Ершовская. «Значит, десять сотен тысяч! Тысяча тысяч!» пояснила одна из Шишинских, сколько-то времени обучавшаяся в скитах. «Господи, владыка!» на всю избу вскликнула Мироновна. «Да что же это такое? Ни на что не похоже! У одной девки такое богатство, а другие с голоду колей. Начальство-то чего глядит? А ведь как и я погляжу на тебя, тетка Акулина, так глаза-то у тебя не лучше поповских заведущие!» сказала девушка из Ежовских. С родницей Акулине она приходилась, но за сплетни не больно любила ее. «А ты, дура, молчи!» «Поколева цела!» крикнула на нее тетка Акулина. «В голове пусть техонька, а тоже в разговоры лезет!» «Не твоего ума дело!» «Придет Алешка, принесет гармонику, ну и в Аландесе с ним!» «А в дела, что выше твоего разума, не суйся!» замолчала Ежовская. Примолкли и другие девушки. «Заводи зазывную!» Вдруг кликнула пряха из шишенки. Пора! Может, парни давно у ворот, да не слыша, зазывной, на двор не идут. Зашурчали веретена, Громко девки запели. Тетка Акулина суетливо бегает взад и вперед по избе, прибирая в ожидании гостей разбросанные вещи. Заводи, заводите красные девицы, говорит она. Скликайте пареньков, собирайте молодцов. Поют девицы зазывную. Летал голубь, летал сизы по возгорью, искал голубь, искал сизы своей сизой голубки. Моя сизая голубка очень знакомить через три пера рябенька, головка гладенька, руса коса до пояса, в косе лента ала, ала, ала голубая, Дивонюшка молодая. Возвелась голубушка высоко, далеко, садилась голубушка на бел горюч камень. Умывалась голубушка водою морскою, утиралась голубушка шелковой травою. Говорила голубушка с холостым парнем, «Уж ты, парень, паренек, глупенький твой разумок! Не по промыслу заводы ты заводишь, трех девушек парень за один раз любишь!» Первую Машу в Казани, да Дуняшу в Ярославле, А Душеньку-Ульяшеньку в нижнем городочке Купил Маше ленту алу, а Дунюшке голубую, А Душеньке-Ульяшеньке шелковое платье. Ты носи, моя Ульяша, мною не хвалися, Коли станешь выхваляться, нам с тобой не знаться, А не станешь выхваляться, век нам не расстаться. А меж тем одинокий и грустный, усталый и до костей продрогший, переминаясь с ноги на ногу, Василий Борисович стоит у ворот Акулины Мироновны. Тянет его в круг девичий, но берет опаска. «Неравно придет, кто из Осиповских». Да потом дома разблаго вестит, что хозяйский зять у Мироновны на девичьих посетках был. Дойдут до жены такие вести, жизни не рад будешь, да и тесть по головке не погладит. Ты, дескать, законы исполняй, а на чужих глаза пялить не смей. Мимо токарен да Красилин лучше тогда и не ходи. Трунить, зубоскалить станут рабочие, насмех поднимать. Огромкие девичьи голоса в избе Мироновны так и заливаются. Дрожь пробирает Василия Борисовича. Так бы и влетел в избу козырем. Облюбовал бы, какую помоложе да попригожее, И скоротал бы с ней вечерок в тайной беседе. Издавна на такие дела бывал он ловким ходаком. Теперь уж не то. Что было, то сплыло, А былое быльем поросло. Не стерпел, однако, Василий Борисович, Услыхавший зазывную. «Эх, была не была!» — подумал он. А Авось не узнают, а ежели и явятся праздные языки, можно их закупить, на это денег хватит. И вошел в беседу девичью, парней никого еще не приходило. Все диву дались, увидавши такого гостя. Не знает, не придумает Акулина Мироновна, как принять, чем приветить Василия Борисовича. Рада приходу его, такие гости с пустыми руками не ходят. Столько отсыплет Чепуринский зятёк, что, пожалуй, во всю зиму таких денег с и не выручишь. И боязно шустрый вдовушке. Ну, как проведает Потап Максимыч, что зять его у меня на посиделках был. Да взбредёт ему на ум, что я прилучила его. Пропадай тогда, головушка моя. Жить не даст, доведёт до большого начальства, что в дому у меня корчемство. Тогда беда неминучая, в одной рубахе отпустят. Хоть шею тогда в петлю, хоть в омут головой. «Здравствуй, Мироновна!» Переступая в вдовин порог, Громко вскликнул Василий Борисович. «Здравствуйте, девица-красавица! Примите меня, голубоньки, во свой круг, Во свое веселье, девичье. Приголубьте меня словом сладким, ласковым!» Прибавил он, вешая шапку на колок. «Милости просим!» В один голос отвечали девушки, раздвигая на лавках донца и опоражнивая место нежданному, негаданному гостю. Оглядел Василий Борисович девок и вдруг видит двух из Осиповки. Так его и обдала. «Теперь и не весть чего наболтают эти паскуды», — подумал он. «Дойдет до тестя, прохода не будет, до жены дойдет, битому быть». «Хорошенько их надо угостить, чтобы они ни гу-гу про ночные похождения женатого, ни холостого». В другой раз оглядел Василий Борисович круг девичий и видит середь большой скамьи, что под окнами. Сидит за шитьем миловидная молоденькая девушка. Сел он возле нее, видит белоручка. Сидит за белошвейной работой. Спросил у нее, как зовут, красавица? Как поп крестил, Лизаветы звал. Вскидывая плутовские глаза на Василия Борисовича, бойко отвечала белоручка и захохотала на всю избу. Другие девушки тоже засмеялись. «А из коей будешь деревни?» спросил Василий Борисович, подвигаясь к Лизавете. «Та от него не отодвигалась. Ты, Василий Борисович, человек поученый, книжный?» сказала она. «Тебе бы прежде спросить, как величают меня по отчеству, а потом и пытать, из какой я деревни». «Так как же тебя звать, красавица, по отчеству?» спросил Василий Борисович. «Трофимовна», — отвечала она, — «отецкая дочь, тятенька Трофим Павлович, не то что по нашей деревне, а по всей здешней волости из первых людей». «А чем промышляет?» Еще ближе, подвигаясь к Лизавете, спросил Василий Борисович. «Известно, горянщиной. По всей нашей Палестине все живут горянщиной», отвечала отецкая дочь. Смотрит Василий Борисович на Елизавету Трофимовну. «Такая она беленькая, такая чистенькая и миловидная, что другие девушки перед ней уроды уродами. И приемы у отецкой дочери не те, что у тех. И все обхождение, с первого же взгляда видно, что ни в избе она росла, ни в деревне заневестилась. Руки нежные, не как у деревенских чупах». Тотчас видно, что никогда Лизаветины руки черной работы не бывали огрублены. Бывший рогожский посол еще ближе подвинулся к Лизавете, положил ей руку на плечо и стал полегоньку трепать его, не говоря ни слова. Отецкая дочь не противилась. С веселой, вызывающей улыбкой поглядывала она из-под лобья. И когда Василий Борисович стал мешать ей шить, она взяла его за руку и крепко пожала ее. Сладострастно засверкали быстрые маленькие глазки бывшего посла архиерейского. Горазд бывал он на любовные похождения, навык им во время ближних и дальних разъездов по женским скитам и обителям. В это время Акулина Мироновна, из красного угла перетащивший стол направо от входа в избу, покрыла его столешниками и расставила тарелки с паренной брюквой солеными огурцами, моченым горохом, орехами, подсолнухами, городецкими пряниками, жомками, маковниками, избойной, сушеной черникой и другими деревенскими лакомствами. Тут же ставлены были ломтями нарезанная солонина, студень, рубцы, соленый судак, вареный картофель. Убирая стол, Акулина подозвала Василия Борисовича и тихонько ему молвила «Угощай, девица, Василий Борисович! «Ежели на то есть у тебя желание. Можно и певца достать, пожалуй, даже Иренского. А тебе, ежели в охоту, достану и водочки». «Да вот что еще хочу сказать тебе», прибавила она шепотом на ухо Василью Борисовичу. «Ты клиски-то с Карахватовской не больно примазывайся. Придет Илюшка Пустобояровский, да увидит твои шуры-муры с ней, как раз бока тебе намнет. Ни на что не поглядит. У него с Лиской-то еще до покрова лады зачелись. Перед масляной надо быть, поп венцом их окрутит. А Илюшка, касая сажень, сила страшеннейшая. Кулачище, хоть и надолбы вколачивай. Так ты поопасься бы, Василий Борисович, до да греха недолго. Парень же он такой задорный, что беда. Да и к другим-то девушкам не больно приставай. Ведь каждая почитай, из них чья-нибудь зазноба. А вот как нагрянут парни на посиделки. Угости ты их всех как можно лучше тогда и возись себе с любой из девушек, тогда супротивничать тебе уж не станут». Покоробило немного Василия Борисовича, но ни слова он о Кулине не вымолвил. Подойдя к девушкам и по-прежнему садясь возле Лизаветы, сказал «Угощайтесь, красные девицы, берите, что не ставлено на столе Мироновны, а наперед песенку бы надобно спеть. Да глядите уж у меня, развесёлую, нетоскливую». Улыбаясь, девушки стали словами перекидываться, о чем-то шепотком посоветовались и, наконец, запели. «Ах, зачем меня мать пригожу родила, больно счастливую, талантливую, говорливую, забавливую, что нельзя мне и к обедне ходить, мне нельзя Богу молиться, добрым людям поклониться, стороны-то люди галются. А попы служить мешаются. Пономарь звонить сбивается. дичок читать забывается. Поглядев на меня, дичок мимо пошел. Да нарочно мне на ножку наступил. Больно-набольно ее мне отдавил. Посулил он мне просфирок решето. и сетечка семечка, крупы черепиночку. Мне всего того и хочется. Да гулять с дичком не хочется. Увидал меня молоденький попок. Посулил мне в полтора рубля платок. Мне платочка-то и хочется, да гулять с попом не хочется. Увидал меня молоденький купец, посулил он мне китаечке конец. Мне китайчики то хочется, да гулять с купцом не хочется. Увидал меня душа дворянин, посулил он мне мекинушки авин. Мне мекин то не хочется, с дворянином гулять хочется». Показалось ли Василью Борисовичу, что лучше всех спела песню Лизавета Трофимовна? Нарочно ли он это сказал, но по обычаю посиделок поцеловал бойкую пивунью. «А вы бы нас петь поучили, Василий Борисович, как летошний год обучали в Комарове девиц», немножко погодя сказала ему Лизавета Трофимовна. «А как тебе известно, что я обучал их?» — спросил он. «Сами в ту пору мы в Комарове проживали», — ответила отецкая дочь. «У Глафирин их гостили». «Хаша с манефинами наши не видаются, а все-таки издалечка не один раз видала я вас». «Как же я-то не видал такой красоточки!» С улыбочкой, еще ближе подвигаясь к Лизавете, сказал Василий Борисович. «Не до меня вам было тогда», — ответила Лизавета. «И какая ж я красотка! Смеетесь только надо мной! Устинья Московка не в пример меня краше! Опять же домнушку Лангерскую взять!» Али Грушеньку, что в Оленеве у матушки Маргариты в Келарне живет». «И тех знаешь», — сказал Василий Борисович. «Хаша не больно знакомита, а многое известно про них», — отвечала отецкая дочь. «Ишь ты какая! Всех знает!» — обнимая стан Лизаветы, промолвил Василий Борисович. «Не к лицу вам к девицам-то приставать!» «Это почему?» — спросил Василий Борисович. «Жена есть у вас, супруга?» — ответила Лизавета. «Теперь не прежняя пора». «На чужих не след вам заглядываться. Это для вас грешено». «Две шубы, тепло, две хозяйки, добро», прижимаясь к Лизавете, молвил Василий Борисович. «Хозяйкой чего не быть, а в подхозяйки никому неохотно идти», сказала Лизавета, быстро взглянувши в глаза послу архиерейскому. «Все едино, хозяйка ли, подхозяйка ли, любиться бы только», промолвил Василий Борисович. «Хорошо вам так говорить». «А девушкам и слушать такие речи зазорно, и поминать про эти дела хорошей девице не годится, не то чтобы самой говорить», — сказала отецкая дочь. «Экая ты сердитая», — вскликнул Василий Борисович. «Перестань же серчать!» В то время не один по одному, как водится, а гурьбой ввалила в избу с дюжину молодых парней. Маленько запоздали они, были на гулянке. В пустобояровском кабаке маленько загуляли а угощал Илюшка, угождавший Елизавете так, что никто другой и подходить к ней не смел. Когда распахнулись двери Настяж, первым из парней влетел в избу Илюшка. Взглянул он на свою облюбованную. Видит возле нее какого-то чужого, но одетого чистенько и по всему похожего больше на купца, чем на простого мужика. Злобой вспыхнуло лицо Илюшки, и кулаки у него сами сжались, когда увидал он что Лизавета к самым плечам подпустила Василия Борисовича. Грозно сделал Илюшка два-три шага вперед. Но Акулина успела ему шипнуть, что за зазнобой его сидит никто другой, а зять Потапа Максимича, человека сильного и властного по всей стороне. И злобы у Ильи как не бывало. Подошел он к парочке и шутливо молвил Василью Борисовичу. «И вы в нашу беседу к Мироновне. Милости просим!» «На передке будьте знакомы!» И сел по другую сторону возлюбленный. Начали песни петь. Звонко пели девки, громко подпевали парни. Пели сначала песни семейные, потом веселые. Дело дошло до плясовых. На славу, ровно на показ. Ловчей и бойчей всех других отплясывал Илья Пустобояровский. Всех величавей, павой выступала. Всех красивей плечами подергивала. Задорней и страстней поводила глазами и платочком помахивала отецкая дочь Лизавета Трофимовна. Другие, что ступы, толкутся себе на месте, пол под ними трещит, чуть не ломится, а она легко и тихо порхает, ровно метель порхунок. Хоть и выросла Лизавета в благочестивых скитах, хоть и обучалась у матери Глафиры Божественному, а только что вышла из обители, скорехонька обыкла и к мирским песням, и к той пляске, что в скитах зовется Бесовскую. Каждый пляшет, каждая голосит развеселую. Пошла изба по горнице, не по палатям, настоящий садом. Один Василий Борисович не пляшет, один он не поет. Молча сидит он, облокотясь на подоконник либо расплачивается с Мироновной за все, что пьют и едят парни и девки. Раза три дочиста они разбирали все, что не ставила на стол досужая хозяйка. Вдобавок к съестному и к лакомствам вынесла она из подполья четвертную бутыль водки, до дюжины три пива. Для того за всех платил Василий Борисович, что боялся, не осерчали бы парни с девками, не рассказали бы восьиповке что были и пили вместе с ним у Мироновны. Веселая гульба чуть не до света шла. Не раз порывался домой Василий Борисович, но парни не пускали, обещаясь проводить до дому и дорогой беречь от волков, а при этом просили поставить на стол кубышечку-бальзамчику. И бальзамчик Мироновна откуда-то вынесла. Опростали парни кубышку. Еще попросили, но у Мироновны бальзама больше не было. Грустно возвращался домой Василий Борисович, провожаемый хмельными парнями. И дорогой ни на минуту не сходили у него с ума докучные да мысли. Как-то он попадет в дом и где-то проведет остаток ночи. К жене идти и думать нельзя, подняться в верхние горницы, разбудишь кого-нибудь. И решился он ночевать в подклете у старика Пантелея. И вовсе почти не спал. То вспоминались ему злобные язвительные тестевы насмешки и острые женины ногти. То раздавался в ушах звонкий, переливчатый голос отецкой дочери Елизаветы Трофимовны: «Лен, лен не делен, и посконь не таскан. Несмотря на все предосторожности, в тот же день проведали в Осиповке про ночные похождения Василия Борисовича. Худые вести всегда опережают, Тот час после обеда. Не только смешки, но самые крепкие ругательства и громкие окрики привелось ему выслушать от Потапа Максимыча. «Так ты вздумал и на стороне шаш не заводить!» — кричал разъяренный тестюшка. «На супредке по чужим деревням где в ком ходить? Срамить честной мой дом хочешь? Так помни, бабий угодник, чтобы Траков у меня в волю, велю баню задать, так вспорют тебя!» «Что вспомнишь Сидорову козу? До смерти не забудешь, Перестанешь бегать от жены, Смей только еще раз уйти на посиделки!» И выгнал любезного зятя из горницы, А на прощанье еще тумака задал ему в спину. Как проведала промужненный проказы Просковья Потаповна, Затряслась вся от злобной досады. Увидавши супруга, кинулась на него ровно бешеная. Василий Борисович тотчас закрыл лицо ладонями, Чтоб милая женушка опять его не искровенила. И кричит она, и визжит, шумит, как голик, Брюзжит, как осенняя муха, Ругается, на чем свет стоит. И, взявши кожаную листовку, Принялась стегать муженька, почем ни попала. Мало этого показалось Просковье Потаповне. Схватила попавшийся под руку железный аршин, Да и пошла утюжить им супруга. Едва вырвался Василий Борисович из рук разъяренной подруги жизни и опрометью бросился вон из тестего дома. Выбежав на улицу, стал на месте и так рассуждал. «Что теперь делать? Куда идти? Кому? Как в темнице сижу? Тяжкой цепью прикован. Нет исхода. Ох, искушение! Удавиться ли? Утопиться ли мне?» С самого утра дул неустанный осенний ветер. А Василий Борисович был одет налегке. Сразу насквозь его прохватило. Пошел в подклет погреться и улегся там на печи старого Пантелея. А на уме все те же мысли. Вот положение-то. Куда пойду? Куда денусь? Был в славе, был в почестях, а пошел в позор и поношение. Прежде все мне угождали, а теперь плюют, бьют, да еще сечь собираются. Ох, искушение! И стал Василий Борисович раздумывать, куда бы бежать из тестего дома, где бы найти хоть какое-нибудь пристанище. Думает, думает, ничего не может придумать. Запали ему все пути, нет места, где бы приютиться. Дня три шага не выступал он из Пантелеева под клета, и обедать наверх не ходил. Дрожмя дрожал от одного голоса жены, если бы Вала издали услышит его. В доме знали от старика Пантелея, что ему не здоровится, что день и ночь стонет он и охает, а сам с печки не слезает. И в самом деле железный аршин не по костям пришелся ему. Заходил в подклет и сам Потап Максимыч. Хотелось ему наведаться, чем взять, захворал. Что за болезнь ему приключилась? Пришел, Пантелея в избе в ту пору не было, а Василий Борисович стонал на печи. «Что распевала? «Альгижовские посиделки отрыгиваются», — с усмешкой спросил у него Осиповский Тысячник. «Или тебя уж очень сокрушила, Лиска Скорохватовская. Целую слышь ночь у тебя с ней были шалты-болты. Шутка сказать, на десять целковых прокормил да пропоил у этой паскуды Акулины. Станешь так широко мотать, не хватит тебе дурова голова и миллиона. Акульке радость». Во всю часть зиму столько ей не выручить, сколько ты ей переплатил. С похмелье, что ли, хворается? Не с похмелья у меня, батюшка, голова болит. Не с посиделок мне хворается, охая, отвечал Василий Борисович. Болит головушка и все тело мое от злой жены. Истина во Святом Писании сказано. Удобнее человеку со львом и скорпием жить, нежели со злой женой. От дочки вашего степенства житья мне нет. И теперь болею от любви ее до да, отласки. Полюбилась ей бить меня. Железным маршином приласкала меня. В трех местах голова у меня прошиблена до кости. И весь я избит. Живого места не осталось на мне. Пожалейте меня хоть сколько-нибудь. Пожалейте по человечеству. Со слезами молил тестя Василий Борисович. Теперь деваться мне некуда. Свадьба с Просковьей Потаповной затворила мне все ходы к прежним моим благодетелям. Куда денусь? Сами посудите. Живи с законной женой, да мамошек на стороне не смей заводить. Тогда все пойдет по-доброму да по-хорошему, промолвил насупившись Потап Максимыч. Нельзя с такой глупой да злой женой жить по-хорошему, отозвался в полголоса Василий Борисович. А какой леший толкал тебя в Улангерском лесу к парашке? Также вполголоса в полголоса с язвительной насмешкой сказал Осиповский Тысячник. Ведь я все знаю, и то знаю, как ты по фленушкиным затеям у свибловского попа повенчался. Не знаю только, кто свадьбу твою сварганил, кто в поезжанах был, а то все, все до капельки знаю. А не вытурил я тебя тогда с молодой женой из дому, да еще на друзей для окольного народа пир задал и объявил, что свадьбу я сам устряпал. Так это для того только, чтобы на мой честной дом не наложить позору. Что Прасковья дура, про это я раньше тебя знаю, что зла она и бранчлива, тоже давно ведаю. Да ведь не я ее тебе на шею вешал, не я тебя в шею толкал. Тут я ни при чем, сам свою свадьбу устраивал, сам выбирал себе невесту, ну и живи с ней. Терпи от нее попреки и побои, а мое дело тут сторона. Хоть бы уехать куда на недолгое время, сказал Василий Борисович. «А к какому шайтану уедешь?» — возразил Потап Максимыч. «Сам же говоришь, что деваться тебе некуда. Век тебе на моей шее сидеть. Другого места во всем свете нет для тебя. Живи с женой. Терпи. А к девкам на посиделке и думать не смей ходить. Не то вспорю. Вот перед истинным Богом говорю тебе, что вспорю беспременно. Помни это, из головы не выкидывай». Долго бронил Потап Максимыч Василия Борисовича, а тот, лежа на печке, только стонет да охает от жениных побой, а сам раздумывает, что лучше — бежать аль на чердаке удавиться.